Глава 61, повествующая о том, как Ян Цин, пустив стрелу, спас своего господина и как шисю прыгнул с балкона на лобное место. Читателю уже известно о том, что Лю Цзюнь И, несмотря на свои необычные способности, плавать все же не умел. И вот когда Джан Шунь перевернул лодку Лу Дзюнь и стал погружаться в воду но Джан Шунь схватил его за талию и поплыл с ним к берегу там они увидели горящие факелы и человек шестьдесят, которые ожидали их и сразу же окружили плотным кольцом у Лу Дзюнь и отобрали кинжал сняли с него мокрую одежду и хотели его связать но в этот момент Волшебный скороход Дайдзун громко крикнул: "Не смейте применять господину Лудзюнь и никакого насилия". Тут из толпы вышел человек с узлом одежды и поддал Лудзюнь и расшитый парчовый кафтан. Затем восемь носильщиков принесли паланкин и усадили в него Лудзюнь и. Наконец все двинулись в путь. Еще издали они увидели большую толпу людей, освещенных тридцатью парами красных шелковых фонарей с рисунками. Под музыку и барабанный бой толпа шла им навстречу. Впереди во главе остальных людей шествовали сунзян Уюн и Гун Суньшен. Приблизившись, они сошли с коней. Лудзюнь и тоже поспешно вышел из своего паланкина. Тогда Сунь Цзян, а вслед за ним и остальные вожди, опустились перед ним на колени. Лудзюнь и тоже опустился на колени и обратился к ним с такими словами: Я ваш пленник, но об одном только прошу: поскорее покончить со мной. Пока суд да дел, уважаемый господин. «Сядьте, пожалуйста, в ваш полонкин», — ответил ему, смеясь сундзян Все снова сели на своих коней, и под звуки музыки и бой барабанов прошли три прохода. Они прибыли прямо к залу верности и справедливости, и там спешились. Лудзюнь-и пригласили в зал, где множество свечей ярким пламенем освещали все кругом. Суньцзян выступил вперед и, извиняясь, обратился к Лу Зюнь и Я давно уже слышал о вашем славном имени, почтенный господин. И каждый раз оно подобно грому поражает мой слух. Я счастлив, что встретил вас сегодня. Наконец-то осуществилось желание всей моей жизни. Наши друзья доставили вам много неприятностей но будьте великодушны и простите их. Затем выступил вперед и заговорил также и Уюн. Недавно я получил приказание нашего старшего брата направиться в ваш дом и под видом предсказателя заманить вас, уважаемый господин, в наш лагерь, чтобы вы вместе с нами боролись за справедливость и осуществляли волю неба. Когда Уюн кончил, Сунзян пригласил Лудзюнь-И занять самое почетное место. Но Лудзюнь-И в ответ лишь рассмеялся и сказал. Дома мне не угрожала смерть. А теперь, когда я попал сюда, надеяться мне больше не на что. Раз вы хотите убить меня, так убивайте сразу. Зачем же устраивать какое-то представление? «Да разве осмелились бы мы шутить с вами?» — возразил ему извиняющимся голосом сундзят «Мы поистине преисполнены всяческого уважения к вашей высокой добродетели. И я лично давно уже стремился засвидетельствовать вам свое глубочайшее уважение. Весь этот план мы придумали для того, чтобы заманить вас сюда. А теперь просим вас...» быть нашим начальником. Мы же всегда и во всем будем беспрекословно подчиняться вам. — Замолчите! — крикнул Лу Цзюнь И. — Смерть — ничто в сравнении с тем, что вы мне предлагаете. — Ну ладно, мы это обсудим завтра, — вставил свое слово Уюн. В честь Лу Цзюнь И был устроен пир, И ему пришлось даже выпить несколько бокалов вина, что он молча и выполнил. После этого разбойники-слуги отвели его во внутреннее помещение на отдых. На следующий день Сунцзян приказал забить коров и лошадей и снова устроить большой пир, на который был приглашен Лу Цзюнь-И. После многих увещеваний он, наконец, согласился занять почетное место за столом. Когда всех обнесли вином по нескольку раз, Сунцзян поднялся со своего места и, держа в руках чашу извиняющимся голосом, обратился к Лу Цзюнь-И. «Вчера ночью мы нанесли вам оскорбление, уважаемый господин. Но, зная ваше великодушие, надеемся, что вы простите нам это. И хоть лагерь наш, место слишком незначительное для такого человека, как вы, и, как говорится, здесь и коню негде передохнуть, однако для вас, почтенный господин, важнее всего должны быть верность и справедливость. Я охотно уступлю вам свое место в лагере и прошу вас не отказываться от этого. Вы ошибаетесь, господин начальник, отвечал на это Лудзюнь и. За всю свою жизнь я не совершил никакого греха. У меня есть кое-какое состояние. Сейчас я верный подданный великих сунов и хочу остаться таким и после своей смерти. Я готов скорее умереть, чем принять ваше предложение. «Раз вы, почтенный господин, не согласны, то мы не можем силой удерживать вас», — сказал тут Уюн. «Если бы даже мы поступили подобным образом, то смогли бы задержать у себя только ваше тело, а душу все равно не завоевали бы». «Ничего не поделаешь. Приходится смириться с тем, что нам не удалось уговорить вас присоединиться к нам». — Но мы просим вас погостить у нас хотя бы несколько дней, а потом мы доставим вас прямо домой. — Вы убедились уже в том, что я ни за что не останусь здесь. — Так почему бы вам не отпустить меня сейчас же? — спросил Лу Цзюнь И. — Ведь родные, не получая от меня никаких известий, будут беспокоиться. — Но это очень легко уладить. Успокоил его Ую. Мы пошлем вперед лигу с подводами, и вам, почтенный господин, ничто не помешает задержаться здесь еще несколько дней. Господин управляющий, обратился он к Лигу. Подводы с товарами у вас в порядке? В полном порядке, отвечал тот. Тогда Суньцзян приказал принести два больших слитка серебра и преподнести их Лигу. Два слитка поменьше выдали его помощникам, а десяти подводчикам дали по десять лян серебра. Все они низко кланялись и благодарили Сунцзяна. После этого Лу Цзюнь И, обращаясь к Лигу, сказал. — Ты знаешь, что пришлось мне претерпеть? Так вот, когда вернешься домой, расскажи обо всем жене. Пусть она не горюет. Если мне не суждено умереть, я вернусь домой. Раз уж вы завоевали такую незаслуженную благосклонность со стороны начальников лагеря, господин мой, — сказал Легу, — то с вами ничего не случится, если вы проживете здесь даже два месяца. Простившись со всеми, Легу покинул зал. Вслед за ним Уюн поднялся и сказал. Вы ни о чем не беспокойтесь, уважаемый господин, и оставайтесь здесь. Я сам провожу Лигу из горы и тут же вернусь обратно. И, вскочив на коня, Уюн отправился на мыс Дзинь-Шатань, где стал ожидать Лигу и сопровождавших его людей. Спустя немного времени показался Лигу, который спускался с горы со своими помощниками, подводчиками и караваном. Отряд у юнов пятьсот человек окружил их с двух сторон, а сам у юн сел в тени ивы и, подозвав к себе лягу, сказал ему. Мы обо всем уже договорились с вашим хозяином. Он будет занимать у нас второе место. Еще до того, как вы попали сюда в горы, я предсказал это в своих мятежных стихах, которые ваш господин написал на стене своего дома. Я могу объяснить вам смысл этих стихов. Там всего 28 иероглифов. Первая строчка начинается с фамильного знака вашего хозяина, Лу, и значит «На отмели среди зарослей камыша стоит одинокая лодка». Начальный иероглиф второй строчки. Первый знак имени вашего хозяина, Дзюнь. Вся строчка гласит Герой на рассвете одиноко следует в ней. Начальный иероглиф третьей строчки – это второй знак его имени И. А строчка целиком заключает в себе следующий смысл. Справедливый муж держит в руках меч в тричи длиной. И, наконец, четвертая строчка начинается иероглифом Фань, который значит Выступать против, взбунтоваться. А всю строчку надо понимать так. В случае возвращения домой потеряешь голову как изменник. Таким образом, четыре начальных иероглифа значат «лу дзюнь» и «мятежник». Но откуда же вы могли знать, что сегодня наш господин окажется здесь? Сначала мы хотели прикончить вас всех, но потом решили, что это даст повод думать о людях из лагеря ляншаньбо, как о жестоких и несправедливых. Поэтому мы и отпускаем вас домой. Расскажите же всем в столице, что ваш господин никогда больше не вернется. Лигу и его помощники только земно кланялись благодаря за такую милость. Затем Уюн приказал подать лодки и переправить Лигу с его людьми на другой берег. Высадившись, караван спешно двинулся в северную столицу. А теперь наше повествование пойдет по двум линиям. Мы не будем говорить пока о том, как Лигу со своими друзьями возвращался в столицу, а поведем рассказ о том, как Уюн, вернувшись в лагерь, вошел в зал верности и справедливости. Там все сидели молча, продолжая пить вино, и лишь ночью разошлись. На следующий день в лагере снова было устроено празднество. И вот Лудзюнь И, поднявшись со своего места, стал говорить. Я очень благодарен вам, уважаемые главари, за то, что вы сохранили мне жизнь. Конечно, если бы вы убили меня, то тогда и говорить было бы не о чем. Но теперь, когда я остался в живых, каждый день, проведенный здесь, кажется мне годом. Так что сегодня разрешите мне распрощаться с вами. Я маленький человек, безмерно рад, что мне выпало счастье познакомиться с вами, уважаемый господин, сказал на это Сундзян. И завтра я лично хочу устроить в честь вас небольшое торжество и очень надеюсь, что вы окажете нам честь своим присутствием. Таким образом, прошёл ещё один день. А на завтра Суньцзян пригласил гостя к себе. Еще через день его пригласил к себе Уюн. Затем то же самое сделал Гун Суньшен. Но не стоит, пожалуй, вдаваться в излишние подробности. Достаточно вам сказать, что более 30 главарей лагеря по очереди устраивали пиры в честь своего гостя. За торжествами время быстро летело, и незаметно прошло уже больше месяца. Тут Лу Цзюнь и не вытерпел и решительно заявил о том, что желает отправиться в путь. — Мне очень не хочется с вами расставаться, уважаемый господин, — сказал Сунцзян. — Но раз уж вы решили во что бы то ни стало вернуться домой, то завтра я устрою в зале верности и справедливости прощальный пир. И вот на следующий день Сунзян устроил прощальное торжество. Но тут среди остальных главарей начались такие разговоры. «Если наш старший брат проявляет к почтенному господину столь глубокое уважение, то мы со своей стороны должны выказать ему еще большее почтение. Неужели вы допустите, что прощальный пир устроил только наш старший брат? Ведь тогда вы уподобитесь людям, о которых говорит пословица, ценят только кирпичи и не обращают внимания на черепицу. Вдруг раздался громкий голос Ликуя. «Сколько горести пришлось мне перенести, когда я ходил в северную столицу за вами! Неужели же после этого...» Вы не окажете мне чести присутствовать на прощальном перу, который я устраиваю для вас. Ведь наша жизнь так же тесно связана, как глаза и брови. Смотрите, я буду биться с вами не на жизнь, а на смерть. Мне никогда еще не приходилось слышать столь удивительной манеры приглашения гостей, сказал, расхохотавшись юн И, обращаясь к Лу дзюнь и добавил, «Покорнейше прошу вас, уважаемый господин, обратить внимание на скромные пожелания наших людей и пожить здесь еще немного». Так незаметно прошло еще дней пять, после чего Лу Цзюнь-И уже окончательно решил двинуться в путь. В это время в залу верности и справедливости подошел Джу-У, а с ним еще несколько главарей, и Джу-У повел такую речь. «Хоть все мы здесь люди маленькие, однако служим по мере сил наших старшему брату. Почему же вы не хотите и нам оказать честь? Разве в наше вино подмешана какая-нибудь отрава?» если вы почтенный господин лудзюнь и обидите нас и не захотите принять нашего угощения то мы не можем поручиться за то что не говоря уж о нас самих наши люди не причинят вам какой нибудь неприятности не надо горячиться выступил вперед уюн я попрошу от вашего имени господина лудзюнь и Побыть у вас еще несколько дней, и думаю, что он не откажет. Ведь не даром, говорится в пословице, на пир приглашают с добрыми намерениями. Лудзюнь И, не в силах больше противиться общему желанию, вынужден был остаться еще на несколько дней. Таким образом, он пробыл в лагере около пятидесяти дней. А если считать с пятого месяца, то есть с того момента, когда он выехал из северной столицы, то получалось, что в Ляншаньбо он жил уже два с лишним месяца. Задули холодные ветры, по утрам на траве жемчугом рассыпалась роса, приближалась осень. Лудзюнь и всем сердцем рвался к себе домой и сказал как-то об этом Сунцзян. что ж — Дело это немудренное, — с улыбкой ответил ему Сунцзян. — Завтра же мы проводим вас из дзинь-шатани. Лу Цзюнь-и был несказанно обрадован этим. И действительно, на следующий день ему вернули его прежнюю одежду, меч и палицу. Все главари спустились с горы, чтобы проводить его в путь. На прощание Сунцзян преподнес Лу дзюнь и блюдо с золотом и серебром. «Каким же образом попало это богатство к вам в лагерь, и вправе ли я принять его?» С усмешкой спросил Лу Цзюнь И. «Но все равно опускаться в обратный путь без денег я не могу, поэтому должен принять от вас этот дар. Однако я возьму ровно столько, сколько понадобится для того, чтобы добраться до столицы, а остальное оставьте себе». Проводив Лу-Дзюнь-И до Дзинь-Шатане и распрощавшись с ним, сунь Цзян вместе с остальными главарями вернулся в лагерь. И говорить об этом мы больше не будем. Итак, оставим пока сунь Цзян и его друзей и последуем за Лу-Дзюнь-И. Он шел, не останавливаясь, дней десять и, наконец, добрался до северной столицы. Когда он приблизился к городу, было уже совсем поздно, ворота были заперты, и ему пришлось переночевать на постоялом дворе. С наступлением утра он покинул постоялый двор и, горя нетерпением, зашагал в город, словно на крыльях. И вот, когда до его дома оставалось уже немногим более ли он вдруг заметил какого-то человека, одетого в лохмоте. Голова оборванца была повязана обрывками косынки. Увидев Лудзюнь-и, человек опустился на землю и стал плакать. Приглядевшись к нему, Лудзюнь-и узнал своего воспитанника Ян Цина. — Цин, что за вид у тебя? — спросил он поспешно. — Здесь я не могу вам всего рассказать, — отвечал Ян Цин. Тогда Лудзинь и отошел с ним за угол глинобитной стены и стал подробно расспрашивать о том, что случилось. — Не прошло и полмесяца с тех пор, как вы, господин, уехали, — начал Ян Цинь. — И вот вернулся Лигу. — Он сказал вашей жене, что вы присоединились к Сун Дзяну в Лян Шань и заняли в лагере второе место. Об этом же он сообщил и властям. Теперь он живет с вашей женой, а на меня рассердился за то, что я не пожелал слушаться его. Весь дом он забрал себе, все опечатал, а меня выгнал из города. Но это не все. Вашим родным и знакомым Он объявил о том, что если хоть один из них предоставит мне убежище, то он не пожалеет половины своего состояния, чтобы упрятать моего спасителя в тюрьму. После этого я не мог больше оставаться здесь. Вынужден был обосноваться за городом и жить подаянием. Я мог, конечно, уйти в другое место но был уверен в том, что вы, хозяин, не могли стать разбойником. И поэтому решил вытерпеть все лишения, лишь бы еще раз повидаться с вами. Но раз вы, дорогой хозяин, только сейчас вернулись из Ляншаньбо, то послушайтесь моего совета. Возвращайтесь туда и придумайте какой-нибудь способ, чтобы уладить все это дело. «Если же вы появитесь в городе, то непременно попадете в ловушку». «Да что за ерунду ты мелешь, мерзавец!» — крикнул рассерженный Лудзюнь И. «Моя жена не такой человек!» «Дорогой хозяин!» — возразил ему Ян Цинь. «Ведь нет же у вас сзади глаз! Как же могли вы все видеть?» Вы всегда были заняты, развивали свою силу тренировкой, а любовными делами мало интересовались. Хозяйка с этим Лигу давно уже вступила в связь. А теперь они даже не скрывают этого и открыто живут, словно муж и жена. Если только вы вернетесь домой, дорогой хозяин, вам не избежать беды словати окончательно вывели лудзюнь из себя и он стал яростно ругать янсин пять поколений нашего рода жили в северной столице кричал он кто не знает этого да будьь у этого лягу даже несколько голов он и тогда не решился бы на такое дело ты конечно натворил всяких бед а теперь всю вину хочешь свалить на других я сейчас вернусь домой выясню что там произошло И тогда мы с тобой поговорим. При этих словах Ян Синь горько заплакал, подполз на коленях к Лу Цзюнь И и крепко ухватил его за полы одежды. Но лудзюнь И ногой оттолкнул его от себя и быстро зашагал по направлению к городу. Там он пошел прямо к своему дому и заметил, что все его служащие, увидев его, сильно перепугались. А Лигу поспешил ему навстречу, пригласил его в зал, где и совершил полагающийся поклон. — А где Ян Цин спросил его Лу Цзюнь И. — Вы пока не спрашивайте об этом, — поспешно отвечал Лигу. — Тут дело такое, что сразу не расскажешь. В дороге вы перенесли немало трудностей. Отдохните сначала, а потом я вам обо всем расскажу. В это время из-за ширмы с плачем вышла жена лудзюнь — А, жена! — Здравствуй! — приветствовал ее лудзюнь — Скажи мне, что случилось с Ян-Тсином? Да уж лучше, дорогой, и не спрашивай, — отвечала она так же, как и Лигу. — Этого сразу ты не расскажешь. Ты в дороге перенес, вероятно, много трудностей. Отдохни сначала, а потом я тебе все поведаю. Тут в душу Лудзюнь и закралось сомнение, и он во что бы то ни стало решил узнать, что случилось с Ян Цином. Тогда Лигу сказал ему, — Да вы, господин начале, переоденьтесь, совершите поклоны перед таблицей предков, позавтракайте, а эту историю вы успеете еще услышать.